Спазмофилия. Случилось это в том же Каргаске на севере Томской области, где мы проходили производственную практику после окончания четвертого курса. Во время практики по терапии нам предлагалось помимо работы в стационаре учиться и амбулаторному делу, и работе скорой помощи и участкового врача. Обязанностью участкового врача было посещение больных на дому. И вот однажды мы с Тамарой Петровной, взяв с собой необходимые лекарственные препараты и кое-какие инструменты, отправились делать обход по списку адресов. «В селах, деревнях и даже в районных центрах, как правило, преобладают частные дома». Обойдя несколько домов, мы направились к очередному, где жил пациент по фамилии Никодимов, как вдруг услышали громкий женский плач, раздававшийся из соседнего дома. Мы почти бегом устремились туда. У крыльца нас встретил молодой мужчина и сказал, что только что умер их маленький ребенок, которому еще не исполнилось года. Мы вошли в дом и увидели ужасную картину. В кроватке лежал младенец, девочка, а над нею, рыдая во весь голос, склонилась мать. Отец девочки отвел мать в сторону и сказал нам с надеждой, «Посмотрите, может быть, она еще жива? Может, еще что-то можно сделать?» Мы взялись за дело. Быстро осмотрев девочку, мы пришли к выводу, что она не дышит и сердцебиение не прослушивается. Она была мертва. Я спросил отца, «Сколько времени она не дышит?» «Да минут восемь-десять всего. Можно что-то сделать?» Я ответил, «Можно попробовать ввести раствор адреналина в сердце, чтобы запустить его и делать искусственное дыхание». Отец отреагировал мгновенно. «Давай, вводи! Теперь уж терять нечего, а вдруг получится!» Я набрал в шприц адреналин, обработал кожу ребенка в области сердца и ввел иглу. В шприце появилась кровь. Это означало, что я попал в полость сердца. Я ввел адреналин и вынул иглу. Тамара Петровна уже делала искусственное дыхание. Должен сказать, что в то далекое время дыхание рот в рот не применялось, Только старинный метод искусственного дыхания по Сильвестру. Руки вытягиваются вверх, затем опускаются и прижимаются к грудной клетке с нажимом на нее. Однако этот метод теперь забыт, так как он неэффективен. Но в то время мы другого не знали и делали все, что могли. Помню, я еще пытался массировать сердечко, нажимая пальцами на грудную клетку. Мы добросовестно проработали полтора часа, но все было напрасно. Девочка умерла. Мы с родителями малышки сидели молча. Мать уже не плакала. Муж обнял ее и гладил по голове, а у нас текли слезы. Родители поблагодарили нас за попытку спасти ребенка, и мы, удрученные их бедой, побрели в больницу. Шли молча, нас душили слезы. На другой день был разбор полетов. Мы подробно описали произошедшее в амбулаторной карте и вдобавок рассказали все главному терапевту, курировавшей нашу практику женщине средних лет, имеющей большой опыт работы. К нашему удивлению, никаких упреков мы не услышали. Она нас даже похвалила. «Да вы просто молодцы и все сделали правильно!» Но, хорошо зная педиатрию, должна вам сказать, что это спазмофилия. При этой патологии все попытки реанимации, как правило, бесполезны. Позднее нам встретилась на улице пожилая худенькая женщина лет семидесяти в стареньком темном платье и с серым платком на голове. Увидев нас, она приветливо поздоровалась и сказала, «Я Никодимова, соседка Савельевых, у которых девочка умерла». Савельевы сказали, что вы хорошие врачи и хорошие люди, и сделали все, чтобы спасти девочку, но Бог ее забрал. У нас говорят, что ее младенческий разбил, а против него даже бабки-знахарки ничего не могут сделать. Так что спасибо вам. Она поклонилась и пошла по своим делам. А мы смотрели ей вслед и думали, что же это за младенческий такой, против которого бессильны даже бабки-знахарки, и что за чертова спазмофилия, с которой и медицина не справляется. Перетонит Я закончил занятие, и студенты потянулись к выходу, когда в класс вошел наш уролог Александр Михайлович. Мы поздоровались. «Садись, Саша. Чего такой грустный?» — поинтересовался я. «Юрий Олегович, не посмотрите моего папу. Он уже третий день лежит у нас в отделении. Обследовали и хирурги, и куратор гнойной хирургии, но ничего не нашли. А он чахнет на глазах. Может, вы что-нибудь найдете?» «Ну, конечно, посмотрю», — сказал я. И мы отправились в урологическое отделение. По дороге Саша рассказал, что у его отца появились боли в животе, которые отдавали в поясницу. Была рвота, а вчера боль уменьшилась, но общее состояние ухудшилось. Мы вошли в палату. Поздоровавшись, я начал осмотр больного. С первого взгляда было ясно, что состояние его тяжелое. Заостренные черты лица, бледная кожа с сероватым оттенком, сухой язык, слабый частый пульс, низкое артериальное давление. Живот был вздут, в дыхании не участвовал, на ощупь мягкий, но чувствовалось, как в нем плещется жидкость. Кишечных шумов не было слышно. Это означало, что кишечник не работает». Я пришел к выводу, что в животе скопилась какая-то жидкость в большом количестве. Осмотр через прямую кишку подтвердил мою догадку. Там я обнаружил нависание передней стенки кишки и флюктуацию. Закончив осмотр, мы с Сашей вышли в коридор, и я поделился своими соображениями. «Ты знаешь, мне кажется, что у него в животе много жидкости, и, возможно, это кишечное содержимое. Это терминальный перитонит, нужна срочная операция. Я удивляюсь, почему ее не сделали вчера». Саша без колебаний дал согласие на операцию и тут же попросил меня оперировать. Я, разумеется, согласился, не дав ему закончить фразу. Он сказал «Ну, тогда я быстро организую операционную и найду ассистента». Только я приготовился начать операцию, как вошел куратор гнойного отделения со словами «А чего это ты собрался делать? Там же нет ничего хирургического. Вот мне кажется, что у него урологическая патология. Надо поставить в известность Георгия Дмитриевича, а потом уж решать». Я возразил. «Не согласен». Оперировать нужно было еще вчера, и сейчас тянуть время я не намерен. На то мы разошлись. Он вышел из операционной, а я широким среднесрединным разрезом вскрыл брюшную полость. В нос ударил зловонный запах. Живот был заполнен содержимым тонкой кишки, которая вытекала через край разреза, как будто находилась под давлением. В этот момент в операционную вошли профессор Георгий Дмитриевич Мыш и куратор гнойного отделения. Мыш был заведующим кафедрой хирургии, светилом, и, конечно, мой оппонент после нашего разговора отправился с докладом к нему, вероятно, пожаловаться на меня. Но как только Георгий Дмитриевич увидел все своими глазами, он не сказав ни слова, повернулся и направился к выходу, а за ним засеменил очень удивленный жалобщик. Я продолжил операцию. Удалил из брюшной полости все содержимое кишечника, осмотрел органы и обнаружил два больших перфорационных отверстия в тонкой кишке, из которых содержимое и поступало в брюшную полость. Зашив эти отверстия, я показал Александру Михайловичу, который всю операцию стоял рядом со мной, в каком плохом состоянии органы живота. Гиперемия, фибрийный налет, отсутствие перистальтики, гнойная жидкость, раздутые петли кишок. И наложил подвесную энтеростому, чтобы кишечное содержимое выходило наружу через выведенную кишку. Другого выхода не было. Рану зашил, установив дренажи для вливания лекарственных препаратов. После операции мы с Сашей стояли в коридоре. Он не плакал, но было видно, как ему тяжело. Его отцу было 78 лет, но если бы не острая кишечная непроходимость, приведшая к разлитому перитониту, он мог еще пожить. Перитонит — это воспаление всей брюшной полости, и количество летальных исходов при нем даже в наши дни составляет более 40%. Еще в конце позапрошлого века известный хирург Вагнер сказал, «Наше поколение хирургов воспитано в страхе перед Богом и перитонитом». И если с Богом еще можно как-то договориться, то перитонит остается страшным смертельным заболеванием. Сашин отец скончался на следующее утро. С тех пор прошло более двадцати лет, а я помню все, как будто оно случилось вчера. Эту операцию, наш спор с куратором гнойной хирургии, Сашу, которого мне жаль до слез, ведь и я был в его положении и мог поставить себя на его место».